Глава 76. Джереми хочет убедиться, что он не ослышался и правильно понял слова Ибрагима. «Героин?» — переспрашивает он. «Видите ли, мы не знаем, что с ним делать», — объясняет Джойс. «Но мы подумали, какая удача, что вы, похоже, преступник, и приедете к нам сами». «И где вы его взяли?» — спрашивает Джереми. «Выкопали из грядки, где росла редиска», — отвечает Элизабет. «Хотите, верьте, хотите, нет. Одному Богу известно, что он там делал». «Вот мы и подумали», — говорит Ибрагим, «что вместо того, чтобы сдавать это в полицию...» Джойс закатывает глаза. «Сколько же там бюрократии!» «Возможно, мы могли бы начать новое дело и заработать немного наличных». «У пенсионеров не так уж много денег, старина», — грустно поясняет Рон. «Ну, что скажете?» — спрашивает Элизабет. «Мы даем вам этот пакет с героином, вы его продаете, а выручку мы делим пополам». Джереми предоставили некоторое время на размышление, но он по-прежнему сомневается. «Мне это не нравится. Я вас не знаю». «Просто отдайте мне мои пять тысяч, и я пойду». «Какой же он крутой!» — восхищается Джойс. «Я такое только в охоте за выгодой видала». «Ну хорошо, Джереми, мы погуглили немножко, сколько стоит героин, и знаете, это очень-очень много!» Элизабет предлагает героин на пробу Джереми, который смачивает палец и макает его в порошок. «Мы ведь не глупые!» — говорит Джойс. — Хоть и выглядим старыми. Мы подсчитали, что героина у нас аж на 25 тысяч фунтов. Ибрагим замечает, как дергается Джереми. Тот уже понял, что в сумке героина гораздо больше, чем на 25 тысяч фунтов стерлингов. Алчность всегда побеждает. — То количество, что есть у вас, можно продать максимум за 15, — возражает Джереми. «Я только что сказала, что мы не глупые», — напоминает Джойс. «Ну, что скажешь, сынок?» — спрашивает Рон. «Поможешь банде старых чудаков немного шикануть напоследок?» Ибрагим предлагает. «Скажем, вы дадите нам пять тысяч, а остальные 20 забирайте себе». Джереми еще раз оглядывает всех по очереди. Этих гениальных преступников. «Пять тысяч за этот пакет героина?» «Если вы согласны», — говорит Ибрагим. Джереми согласен. Ибрагим не удивлен. Джереми пришел сюда за пятью тысячами, а уйдет с прибылью в девяносто тысяч. «Не то чтобы мы вам не доверяли, мой дорогой», — говорит Джойс, «но не могли бы вы перевести нам пять тысяч через банк, прежде чем мы вас отпустим, просто для нашей уверенности». Джереми укладывает героин стоимостью в 100 тысяч фунтов в свою сумку, явно довольный тем, что провернул аферу века. Боб сообщает ему номер счета, и Джереми открывает банковское приложение. Джойс застегивает для него молнию на сумке. «Хотите, я дам вам немного Баттенберга на дорожку? Буфет на вокзале не всегда работает». «Нет, спасибо», — говорит Джереми, завершая транзакцию. «Многое потеряете!» Джойс поглядывает на Боба, который смотрит на экран своего компьютера. Ибрагим вынужден отдать должное Джойс. Конечно, она спросила разрешение у Донны, можно ли пустить вход ход героин, пока он находится в ее квартире. «Я знаю, рано или поздно он вам понадобится», сказала ей Джойс. «Но не будете ли вы сильно возражать, «Если мы одолжим его ненадолго?» «Пришло», — подтверждает Боб, закрывая ноутбук. «Это значит, что Джереми только что перевел пять фунтов, все до последнего пенни, что он похитил у Мервина, обратно на его банковский счет». «Бывай, сынок», — говорит Рон. Джереми не нужно просить дважды, и он сразу же выходит за дверь со своим огромным запасом героина. Джойс берет телефон и звонит Донне. «Он уже в пути. Да, у него в сумке. Надеюсь, вы не слишком замерзли под кустом».